Бонус-эпилог. Ангелина. Максим сдержал слово и увёз меня из города на новогодние каникулы. Маршрут и место отдыха я выбрала сама. И нет, этим местом оказался не остров в Красном море с тёплым пляжем. И даже не бунгало на берегу океана. Я выбрала небольшой домик-шале в Альпах на склоне леса и горной реки, вблизи деревеньки, где в старом пабе подают имбирное пиво, а крепкому кофе — воздушные булочки с шафраном и самый вкусный в мире шоколад. После всех приключений и жизненных перипетий мне хотелось зимы, снега, зелёных ёлок, огня в камине и тишины. И в этой тишине тёплых объятий Максима, нашей горячей близости и взгляда его светло-карих глаз. Как же красиво в этих глазах цвета виски отражались чувства Максима. И я платила ему тем же, когда он смотрел на меня и обнимал. Прошла одна неделя, заканчивалась вторая, а мы только больше пьянели друг от друга, много говорили и ближе узнавали. Я могла бы провести так еще очень много дней. Но пришло время возвращаться в город и начинать нашу с Максимом жизнь с серьезного шага. А именно, знакомство с родителями. И это знакомство неожиданно едва не обернулось семейной ссорой, когда оказалось, что из всей правды Максим решил им сообщить, что я слегка изменила прическу и цвет волос. А все остальное правда. Их сын действительно женится на своей секретарше. Поэтому, когда мы пришли в ресторан, произошел ожидаемый конфуз. «А вот моя Ангелина». Обнимая за талию, представил меня родителям Максим и поцеловал в щеку. «Прошу любить и жаловать». И надо ли сказать, что оба его родителя при виде меня озадачились. Мы не были знакомы со старшим Орловским до моего прихода в Империал, но он наверняка слышал об Ангелине Ветровой, потому что, увидев, узнал и сконфуженно нахмурился. «Здравствуйте, девушка, но... Максим». Очень строго и недовольно возрился на сына. «А где Геля? Если это шутка, то она крайне неуместная». «Это я, Богдан Андреевич». Ответила я, улыбнувшись мужчине и матери Максима, которая с интересом за нами наблюдала. На встречу мы собирались быстро, но я все равно постаралась выглядеть хорошо. Надела голубое платье из джерси, которое понравилось Максиму, каблуки, оставила светлые волосы распущенными и сделала свой привычный макияж: тонкая стрелка по верхнему веку, тушь и алый блеск на губы. Никаких блесток и салатовых теней. Изысканная классика, которую я любила. Простите, Ангелина, но либо наш сын умник водит вас за нас. — возразил мужчина. Либо решил неудачно подшутить над нами. — Скорее, второй вариант, Богдан Андреевич, но это долгая история. — Не для нас. Старший Орловский бросил на меня неодобрительно смущенный взгляд и понизил голос, обращаясь к сыну. — Объяснись, Максим. Каким образом, уехав в Швейцарию с одной девушкой, ты возвращаешься с другой. Мы с твоей мамой такого сюрприза от тебя не ждали. Ты что, бросил гильотину? Надеюсь, ты не забыла? Он снова кинул на меня косой взгляд и почти отчаянно закончил. «О последствиях?» «Конечно нет, пап», — спокойно заверил Максим. «Я влюблён в гирю по уши и ещё не сошёл с ума, чтобы бросить её, когда с таким трудом нашёл. Наоборот, я сделал ей предложение, и она ответила согласием. Родители, так мы сядем за стол и будем знакомиться с невестой? У нас для вас есть интересная история. Сейчас. Только сделаю звонок секретарю, а потом разберёмся, что к чему». Пообещал, пригрозил Богдан Андреевич и трепетно обратился к жене. «Света, ты не волнуйся. Я сейчас позвоню Вениамину и узнаю, почему вдруг наш сын решил валять дурака». Мы с Максимом переглянулись. Честное слово, мне было жутко стыдно и неловко. Я предчувствовала нечто подобное, поэтому незаметно пожала Максиму ладонь и шепнула на ухо. «Я же говорила тебе, что не поверят. Придется успокоить твоих родителей, иначе берегись, галактика, твой папа шутить не любит. Я быстро». «Жду, принцесса, но буду скучать», шепнул Максим в ответ и, поцеловав в губы, снял с себя пиджак и отдал мне. «Вениамин?» Тем временем отдавал распоряжение подчинённому его отец. «Будь добр, узнай у девочек из бухгалтерии Империала номер телефона секретаря моего сына. Да, прямо сейчас. Скинь сообщением». «Пап, я не с тобой разговариваю, Максим. Ничего, Вениамин, я подожду». «Извините, я на секундочку». Я отобрала сумку из руки Максима и вышла из зала ресторана в туалетную комнату. Там надела рыжий парик, круглые очки с прозрачными стёклами и мужской пиджак. Спрятав волосы под парик, достала из сумочки телефон, и он как раз отозвался входящим звонком. Алло, слушаю, бодро ответила, повысив голос. Алло, Гельятина, это вы? Это Богдан Орловский беспокоит. Здравствуйте, Богдан Андреевич, конечно, я вас узнала. Слава богу, Геля. Я хочу знать, что происходит. Вы с моим Максимом поссорились? Девочка, ты что, его оставила? Нет, удивилась я, выходя из туалетной комнаты. С чего вы взяли? У нас с вашим сыном всё хорошо. Дело в том, что он, ну, как бы это сказать, «Понимаешь, Максим...» «Богдан Андреевич, прошу вас, ничего не скрывайте!» Я остановилась перед входом в зал и добавила в голос обеспокоенный интерес. «Максим что, и к вам привел эту блондинку наглую?» «Нет, не может быть!» «Да, но...» — растерялся мужчина. «Они с ней, скорее всего, едва знакомы!» «Богдан Андреевич, я сейчас приду и выдерну ей все волосы! Да как она посмела у меня Максима забрать!» Э, девочка, не волнуйся, тебе нельзя нервничать. Это просто деловая встреча». «Нет, Богдан Андреевич, я сейчас ей наваляю, она давно просится. Уже бегу». Я вошла в зал и направилась к компании, которая так и не успела сесть за стол, но очень оживленно о чем-то говорили. Особенно папа, который суровыми знаками показывал любимому сыну, что он с ним сделает, если тот обидит гильотину. Невидимый ремень так и ходил в крепкой отцовской руке. А вот сын, увидев меня, расплылся в широкой улыбке и обнял родителей за плечи. Пап, мам, ну вот и моя геля. Сейчас всыплет мне по самое не хочу, и будем уже ужинать, ладно? А то мы после аэропорта домой на час заехали сразу к вам, поэтому очень проголодались. И я бы всыпала с удовольствием, но только себе, потому что снимать парик перед родителями Максима было жутко стыдно. Как и сказать голосом Ветерок в неотключенный телефон. Богдан Андреевич, совещание директоров Империал Куба назначено завтра на 9.30 утра. Главный вопрос на повестке дня — увольнение секретаря Ветерок. В силу открывшихся обстоятельств она больше не может занимать веренное ей место. «Почему же?» — выдохнул в свой телефон Богдан Андреевич, поворачиваясь мне навстречу и смотря одновременно с изумлением и растерянностью. «И что это за обстоятельства?» Она влюбилась в Максима Богдановича и оказалась совершенно другим человеком. Я остановилась перед компанией, завершила звонок и сняла с головы сначала парик, а потом и очки. «Хотя лучше я вам сама расскажу, как оказалась гильотина и пришла в Империал». Я протянула мужчине руку, и он её принял. «Приятно познакомиться, Богдан Андреевич. Меня зовут Ангелина, и я бывший арт-директор, а вовсе не секретарь. Но я на самом деле геля и очень старалась быть настоящий ветерок». В этот сложный момент Максим не подвёл и оказался рядом, уверенно вернув ладонь на мою талию. Без сомнений прижал к себе, готовый разделить со мной не только сложное признание, но и справедливые упрёки генерального босса. Я благодарна ему улыбнулась. А мама сказала то, о чём мы все подумали, когда переглянулись и приняли очевидное. «Думаю, ребята, у вас проблема. Как вы это всё объясните коллективу?» Объяснить коллективу оказалось сложно. Особенно тем людям внутри него, с кем я успела сблизиться. Так что приём с париком пришлось повторить без оглядки на совсем уж невероятные слухи, которые мгновенно разлетелись по всей галактике. Стоило Орловскому представить меня всем настоящую и объявить своей невестой. Мне понравился слух, в котором я оказалась тайным агентом спецслужб, расследующий дело государственной важности. Об этом рассказала претендентка на местного секретаря, которая в день собеседования в Империале сидела первой у двери кабинета исполнительного и услышала это от меня по секрету. Оказывается, там, в Кубике, я обнаружила связь с корейской мафией, поэтому младший Орловский срочно решил на мне жениться и купить молчание. Неплохо для внедренного агента, особенно когда контракт с корейским брендом подписан на пять лет, А лицом, согласившимся сняться в пилотном рекламном ролике бренда за очень приятный гонорар, стала эксклюзивная модель «Империал Куба» гильотина «Ветерок». И вот последняя новость оказалась вовсе не слухом. Мне еще Женьку замуж за Марика отдавать. Так не с пустыми же руками. Так что я подумала и согласилась. А Максиму понравился слух, в котором он отбил меня у Мерзляева в честной драке, сломав Арнольду в серебра нос, подбив оба глаза и до слез расстроив его маму. Мама отпускать арт-директора не хотела, грозилась отомстить, Поэтому благородный Максим спрятал меня под своим крылом, переодев в секретаршу ветерок. И если честно, то я на месте Регины тоже бы расстроилась, что все вышло совсем не так, как она планировала. И хотя ребра и нос Арнольда остались целыми, а в «Галактике» семья Мерзляевых теперь появлялась редко. А потом рекламное агентство «Регина Стайл» и вовсе закрылось по причине банкротства и оттока кадров. Эти кадры теперь работали в творческом отделе «Империал Куб», который я возглавила, войдя в штат управления компании как креативный директор. И мальчики Максима, а особенно усатый гениальный Геннадьевич, оказались не против появления в их отделе еще шести умных девочек. Так что я, Ангелина Ветрова, упс, уже Орловская, наконец-то была в своей стихии и чувствовала себя в ней, как рыба в воде. Несмотря на то, что в последнее время меня слегка подташнивало, особенно по утрам. Однако я придумывала, разрабатывала, предлагала стратегии и рекламные решения. Перестала носить строгие пучки и мелькала в галактике со светлой копной распущенных волос, которые так нравились моему мужу. И, конечно, Марьян был рядом, мой верный заместитель и правая рука. А уже в очень скором времени я надеялась, что и близкий родственник. Что же до остальных членов коллектива, то если раньше некоторые из них предпочитали с гильотиной не связываться, например, директор по финансам Юрий Копейка, то теперь встреча со мной бедного Копейко доводила до обморока. Особенно после первого совместного совещания на котором я села рядом с мужчиной и голосом ветерок поинтересовалась. А что там с ретроспективным анализом по агентству? Так он готов или нет? Анализ Максим получил на следующий день, а Копейка развил в бухгалтерии бурную деятельность, приводя все в порядок. Теперь премии начислялись, отпуска давались, а отчеты на стол исполнительного ложились в срок, потому что работы у агентства после новогодней презентации значительно прибавилось. Как и доверие к нам клиентов после показа по ведущим телеканалам внутренней жизни нашего офиса, с каким размахом империя гуляет праздники и что может себе позволить. А позволить мы себе кое-что могли, и даже в личной жизни. Например, в данный момент вся галактика созерцала в Instagram наши с Максимом свадебные фотографии, на которых Орловский выглядел как влюблённый чудак, готовый стоять перед своей новоиспечённой женой, разве что не на голове. А сама я улыбалась ему так же счастливо, как в юности, понимая, что моего мужа это ничуть не смущает. Хотя случались и рабочие казусы, когда кто-нибудь из клиентов, появляясь в Империал-Кубе, пенял Максиму на то, что он уволил ветерок. И нельзя ли ее вернуть назад? Вот уж у кого был порядок, и вовремя приходила вся необходимая информация, не то что с нынешней секретаршей. Максим вообще в курсе, что она у него брызгается из пуливеризатора и заставляет вытирать ноги, прежде чем пустить на белый ковер. Ну а новой секретарше немного позже. Гораздо интереснее узнать, как там дела у Киры и Спиридона. «Караул! Полиция! Украли!» «Что? Кого? Когда?» «Жениха украли! Из цветочной арки! Только что!» «Кто? Как посмел?» «Спиридон, любимый, я тебя спасу! Спиридонушка!» Спиридон Гведонович с появлением в его жизни дамы сердце расцвел. Причем в прямом смысле слова. Серьга в ухе знатока мода стала ярче, воротник над парчевым пиджаком пышнее, а к стильному локону добавились сначала барашки, а потом и кольца светлых волос. Поэтому на свадьбе котика и крапивиной жених и невеста оба были в белом и в цветах. Только у невесты цветы в волосах, а у жениха на манжетах и в петлице. Но эта разница не помешала похитителям умыкнуть Спиридона в разгар мероприятия. С того места у набережной, где обычно фотографируются молодожены, спутав в попыхах с невестой. И надо ли сказать, что это была их главная и самая большая в жизни ошибка. Потому что тихая и загадочная в дни перед свадьбой Кира, обнаружив пропажу любимого, Мгновенно превратилась в фурию, включила голосовую сирену и бросилась за воришками вдогонку. Она настигнув, отбила Спиридона руками, отпинала воришек ногами, еще и пристукнула каблуком. Но самое интересное случилось позже, когда приехала полиция и допросила потерпевших. Оказалось, что не повезло двум местным хулиганам, которые, прознав из кусачих хроник про свадьбу светской львицы и богатой наследницы, решили ее украсть прямо с торжества и на этом деле обогатиться. Обогатились. Один сломанным носом и перебитой рукой, а второй потерей сознания, потому что нельзя обижать влюблённую женщину. Ох, не завидовала я крали Гале, когда, стряхивая с опешившего на пылинки и осматривая мужа на целостность, Кира сердито пообещала найти репортершу и выйти на тропу войны. Похоже, что в этой части их с крале общения мне больше не стоило за Киру переживать. Мы стояли с Максимом у него в кабинете и обговаривали будущий ремонт офиса. Как раз перешли к части визуализации, которую я подготовила в специальной программе. Но несколько секунд увлеклись поцелуем, поэтому не сразу услышали стук секретаря в дверь. Кире пришлось его повторить и, заглянув в кабинет, дважды кашлянуть. <coughs> Максим Богданович, к вам посетитель!» сообщила секретарь-котик. Джордж Адамс. Пришел без предварительного звонка. Мне его пропустить или пусть в приемной подождет?» «Говорит, ему срочно надо». Максим с трудом от меня оторвался, но из рук не выпустил, продолжая обнимать за талию. «Не нужно ждать, Кира. Пусть войдет. Невысокий и полный мужчина вошёл в кабинет и, как все деловые люди, поздоровавшись, сразу перешёл к делу. «Поздравляю с женитьбой, Максим!» «Георгий!» — поспешно представился. «Ангелина!» И, нервно вскинув полный подбородок, решительно озвучил причину визита. «Мне срочно нужен адрес твоей бывшей секретарши. Я знаю, что в «Замке рыцаря» ты разыграл спектакль и что она здесь больше не работает». «Зачем?» «Да, ещё оставались люди, кто жил своими проблемами и не был в курсе ху Георгий явно относился к людям любопытным, но выглядел так, как будто по его жизни торнадо прошелся. Мужчины пожали руки, и Максим предложил гостю сесть. «Я тут подумал над твоими словами, Максим». Тот сел, достал из кармана пиджака платок и вытер пот лба «Как ты посмотришь на то, чтобы из сольного проекта «Тамила Тай» организовать дуэт? Ты не в курсе, у Гильотина есть слух? Потому что артистизму девчонки на лицо, да и с фигурой проблем нет». Грудь увеличим, губы подкачаем, голос подтянем. Остальное до ума доведут стилисты и звукорежиссеры. Черт с ними, с деньгами, я готов рискнуть. Мне нужна личность. Я изумленно моргнула, потеряв дар речи. А Максим, выдержав паузу, профессионально поинтересовался. А яснее, Георгий, можно узнать про ваш план? Чего именно вы хотите добиться, получив гильотину? Сначала повтори все, что ты сказал мне в прошлый раз, потребовал Жорж. Я вас честно предупредил, что проект «Тамила Тай» продержится максимум пару лет. У него нет потенциала, артистка не растет профессионально. А наши услуги вам обходятся дорого. Но Империал Куб друг своим клиентам, поэтому я посчитал нужным предупредить вас о рисках и просил подумать, как их избежать. И я придумал, в сердцах выдохнул толстяк. Мы сделаем дуэт. Мне нужна девчонка с характером. Тайка совсем с катушек слетела. Сорвала запись и устроила истерику. Песня ей не такая, музыканты плохие, студия дешевая. А мне некогда с ней возиться, у меня своих проблем выше лысины. Ей нужна жёсткая рука, чтобы вправила мозги. Твоя гильотина точно справится». Мужчина всё это выдохнул и тяжело на меня посмотрел. «Или уже не твоя. Моя, Георгий?» Решительно подтвердил Максим и запросто поправил на моём плече волосы. «Кто же такими кадрами разбрасывается? Но тут такое дело». Он озадаченно поднял бровь. Увидеть Гелю в роли поп-звезды, конечно, заманчиво, но она слегка, как бы это сказать, в положении. А скорее даже не слегка, основательно. «Значит, это была не шутка», — разочарованно протянул Жорж и снова отёр пот носовым платком. «Жаль, в девчонке столько потенциала. А вот с этим не поспоришь. И кто же так постарался?» Максим растянул улыбку шире, чем чеширский кот, и сознался. «Я! Ждём с Гелей двойню!» «Но не засранец. Вот зачем меня в присутствии серьёзных людей в краску вгонять?» Когда прошла минута, а Жорж продолжал молчать, озадаченно меня разглядывая, я не выдержала и решила облегчить мужчине жизнь. «Да, Георгий, вы не ошиблись. Это я. Просто прическу решила сменить и цвет волос. Люблю удивлять босса. Тронута вашим предложением до глубины души. Всю жизнь мечтала петь в костюме кролика. Но лучше я пойду, пока не предложила вам самому что-нибудь увеличить. Поверьте, сразу отпадет куча проблем». В дверях столкнулась с Кирой. Она теперь работала у Максима секретарем, уступив место младшего директора своему заместителю. «Временно. Уходить в декрет нам предстояло в одно время, но еще не сейчас». «Там-то милотай заявилась», — шепнула Кира на пороге, но так, чтобы мужчины не слышали. «Расселась, как королева, и требует Максима. Такая капризная. Геля, что делать?» «Не паниковать, Кира, это раз», — выдохнула я, чувствуя, как возмущение отступает, а губы разъезжаются в улыбке. «А два? Господи, неужели я наконец-то вылью кофе на белый диван?» «Проснулась, принцесса». «Да, и уже хочу, чтобы ты меня успокоил, Орловский». Геля, не волнуйся, всё будет замечательно. Ты же знаешь, что я никогда не вру. Тебе легко говорить. А я на нашей свадьбе так не волновалась, как переживаю за Женькину. Максим, как ты думаешь, это нормально, что твоя мама одевает мою сестру, а я сижу здесь? Конечно, там будут подружки-невесты, но вдруг что-то пойдёт не так. Во-первых, солнце. Мама Марьяна тебе тоже помогла, так что вы с ним квиты. А во-вторых, ты здесь не просто сидишь, а живёшь с мужем. И я тебя на ночь всё равно никуда бы не отпустил. «Сейчас спокойно соберёмся, и ты ещё всё успеешь». Максим вышел из ванной комнаты после утреннего душа босиком, с полотенцем на бёдрах и с влажными волосами. Я стояла на пути в шёлковой сорочке, и, проходя мимо к шкафу, муж нежно поцеловал меня в нос, обдав запахом мужского геля и огладив рукой попу. Отложив полотенце в сторону, отбросил со лба волосы назад, красиво поиграв мышцами на плечах, и я тут же забыла, о чём говорила. Уже прошло полгода со времени нашей свадьбы, а я до сих пор не могу на него спокойно смотреть, когда он в голом виде. Ну и красавчик. Хочется напрыгнуть, покусать и заявить моё. Жаль, напрыгнуть не получится, живот мешает. Но когда я вот так замираю, Максим всегда улавливает моё настроение. Уже сколько раз убеждалась, что желания у нас с ним совпадают. Вот и сейчас, взяв из шкафа боксера, он вдруг положил их назад и посмотрел на меня. Улыбнулся сквозь упавшую на лицо прядь волос. «Ангелина, не буди чертей». «А я что?» «Вообще-то я просто на тебя смотрю, Орловский». «От твоего просто у меня всё шевелится и поднимается. Я же дорвусь, ты знаешь». Максим закрыл шкаф и повернулся. Я тоже улыбнулась, отступая к кровати, и добавила глубины в голос. «А у меня от твоего взгляда кабальера бретельки с плеч слетают, видишь?» И наглядно продемонстрировала, как он на меня действует. «Нельзя быть таким сексуальным, Макс. У тебя жена на восьмом месяце...» а ты ее намеренно искушаешь крепкими ягодицами и всем остальным тоже. Гормоны шалят. Прямо не знаю, что делать. Повторим ночной релакс, любимая. Думаешь, поможет? Ямочки на щеках Максима ответили на все вопросы. Так и знала, что он специально боксера забыл в шкафу. Иди ко мне, мой пончик страсти. Ты после сна ужасно аппетитная. Похоже на двойной бургер. Я засмеялась, наблюдая, как Орловский подходит. И тут же пожаловалась. Тебе не кажется, что я стала еще больше? «Да где? Вообще не заметил. Эта сорочка тебя полнит». «Врун! А говорил, тебе можно верить». Но, почувствовав горячие пальцы под сорочкой на голых бёдрах, я обвела мужа руками за шею и заглянула в ореховые глаза. «Максим, а если мы не быстро соберёмся? Мы точно успеем?» Наши губы встретились, и сразу стало спокойнее. Последнее время этот парень — моя личная зона комфорта. Не знаю, как я раньше спала без тепла Максима рядом и его ласковых шуточек. Как держала себя уравновешенной, без заверения в своей идеальности и простых слов «я тебя люблю». Оставь волосы распущенными, Хуанита. Одеться я тебе помогу. Обещаю, мы приедем первыми. Так и знала, что у меня лучший на свете муж. Лучший? Максим улыбнулся в мою шею и осторожно поднял на руки. Или единственный? Любимый. Ни капли не соврала. Мой восхитительный кентавр. Не устанешь держать троих? После того, как ты пообещала мне отрезать хвост, никогда геля. Увидев молодожёнов, я расплакалась. Светлый мраморный пол зала бракосочетаний устилали лепестки роз. А я совершенно неприлично зашмыгала носом, расцеловав счастливую Женьку. Какая же она красивая у меня. Тёмно-русые волосы подобраны в прическу. Голубые глаза светятся радостью. Белая фата не скрывает красивую линию плеч. И Марьян хорош. Просто глаз не оторвать от пары. «Гелечка, не плачь, всё будет хорошо». «Я знаю просто, ты такая взрослая, Женя». Как бы гордились мама с папой, если бы могли увидеть тебя сейчас. Если бы они узнали Марьяна. Я так рада за вас. Марик, я повернулась к другу и всхлипнула, встретившись с родным зелёным взглядом. Погладила его плечо. Я столько хочу сказать, но ты и сам всё знаешь, правда? Знаю, Геля. Суббота наклонился и, приобняв, нежно поцеловал меня в щёку. Это взаимно. Я тоже люблю тебя, подруга. Эй, жених! Недовольно проворчал Максим, придвигаясь ко мне ближе и обнимая за талию. «Не сильно тискай моих пацанов, они там не на курорте. А за словами следи. Женя!» — обратился Орловский к моей улыбающейся сестре. «Когда мы с Ангелиной родим, этим двоим без присмотра текилу не наливай. Их чёрт знает, куда несёт». «Хорошо, не буду», — улыбаясь, пообещала сестра. «А вот вам с Марьяном выпить придётся». «Почему это?» — Максим поднял бровь, а Марьян рассмеялся потому что крёстным отцом всё равно буду я. Спорим? Спорить было бесполезно, и мы с Женькой рассмеялись. А Максим согласился, по-мужски обняв субботу. Не стоит. Поздравляю, друг. И спасибо, что был с нами, когда это было нужно. Год спустя. Зима. Знакомый парк. И снова в парке падал лёгкий снег, а по расчищенным аллейкам гуляли парочки. Уже вечерело, и на новой ёлке, которую поставили на центральной площадке парка, зажглись новогодние огни и гирлянды, привлекая внимание праздных горожан. Звучала музыка. В воздухе пахло горячими булочками, ванилью и глинтвейном. Всеми теми запахами, которые наполняют совершенно особенное время года, когда люди становятся добрее и отзывчивее, а чудеса возможнее. От кофейного киоска отошла молодая пара со стаканчиками кофе в руках и, свернув на ближайшую аллейку, покатили перед собой коляску, в которой спали близнецы. Момент был приятным, мысли свободными, и увлеченные разговором Ангелина и Максим, а это были именно они, не заметили на соседней аллейке небольшую компанию знакомых нам личностей, присевших в ряд на лавочку между заснеженными елками. Крайней на лавочке сидела старушка в красном берете с метлой в руке и курила через мундштук. Рядом со старушкой сидела юная девушка в белой шапке и сапожках. Дальше кряжестый мужичок в кепке и черный, как сажа кот. «Подумать только!» — вздохнула девушка, погладив на своем плече косу. «А ведь судьба их дважды сводила, и оба раза они умудрились разойтись». Не понимаю, почему люди не читают знаки? Это ведь легко. А если бы у судьбы не было нас? Люди вообще не очень умные создания. Веско заметил кот. Вот и приходится помогать. Но навеивать сны меня больше не просите. Я вам не рыба, мурмял, чтобы в чане плавать. Не ворчи, байон, улыбнулась старушка. Достав из сумочки сосиску, она протянула ее коту. Лучше посмотри, какая красивая пара получилась. Смотришь, и душа радуется, что не растеряла моя метла силу. «Кстати, Петрович», — обратилась она к мужичку, — «ты бы достал мне столетней пихтовой живицы. Надо по весне прутьев новых в метлу и древко смолой натереть, чтобы не рассохлось». «Достану, Едвига». Пожилая дама в аламберете разомкнула губы, которыми держала мундштук, и выпустила в воздух одно за другим несколько аккуратных колечек дыма. Поднявшись вверх, они и стаяли под светом фонаря, словно их и не было. А может, и этих личностей не было». В парке вечерело, падал снег и лавочка опустила. Но только до новой истории, это я вам точно говорю.